В Ахтарме было сделано астрономическое наблюдение долготы и широты, а барометром измерена абсолютная высота. Последняя достигает 2500 футов. Город Корла имеет 2600 футов абсолютной высоты. Озеро Лоб-Нур поднимается над уровнем моря на 2200 футов. Так что Нижний Тарим имеет сравнительно небольшой наклон. Тем не менее, течение в описываемой реке весьма быстрое, Оно достигает при среднем уровне воды около 180 футов в минуту. Беру среднюю цифру. Мерили дважды в начале декабря ниже устья Кюкала-Дарья и в начале марта близ озера лоб -Нор. В первом случае скорость течения получилась 192 фута в минуту, во втором — 170 футов в тот же период времени. Из Ахтормы путь наш лежал вниз по Тариму. Шли то удаляясь, то приближаясь к названной реке, которая в своем нижнем течении не имеет долины в том смысле, как мы привыкли понимать это слово. Ни форма поверхности, ни качество почвы не изменяются даже возле самой реки. Та же глинистая равнина, тот же сыпучий песок, как в соседней пустыне, так и за сотню шагов от воды, только узкая кайма деревьев, местами густые тростники, до да болота и озера обозначают неширокую площадь орошенного пространства. Впрочем, От устья Ургендарьи до деревни Ахтармы Таримская долина резко обозначена. Она имеет здесь 5-6 верст ширины и почти сплошь болотиста. Идти с верблюдами весьма трудно, так как приходится пробираться то по лесу или густым колючим кустарником, то иногда по возвышенному тростнику, корни которого словно железная щетка изранивают до крови верблюжьи пятки. Отойдя всего семь верст от места ночлега, мы пришли к рукаву Тарима очень глубокому и сожжен 25 шириной. Через этот рукав необходимо переправляться, что совершенно невозможно теперь, когда по утрам бывают 20 градусные морозы. Дождаться же, пока река замерзнет, очень долго, так как днем всегда бывает тепло. До сих пор нас уверяли, что после Инчике-Дарьи переправы вплавь уже не будет более, а Тарим перейдем по льду. Настоящую переправу скрывали. не желая, чтобы мы оставались где-либо долгое время. Опять, в самых резких выражениях я выговаривал Заманбеку про этот случай и десятки ему подобных. Несомненно, что виной всему сам Якуббек и так собой По их, конечно, приказанию нас ведут самой скверной дорогой и постоянно во всем обманывают. Дороги по Тариму лучше и нет, в этом мы убедились впоследствии на обратном пути. При том же с Заманбеком едет целая орда. У жителей продовольствие бараны, мука и прочее, и вьючный скот берутся даром. Все зло, следовательно, в том, что с нами едет заман-бег. Дорогой вся эта ватага отправляется вперед, травит ястребами зайцев, поет песни. На ночевках вместе с посетителями собирается всегда человек 20 Пять раз в день во все горло орут молитвы. Понятно, что при таких условиях невозможно увидеть не только что убить какого-либо зверя. Если бы не громадная важность исследования Лобнора в географическом отношении, я бы вернулся назад. За дикими верблюдами можно было бы сходить из Цайдама. Не раз уже чуть-чуть не срывалось у меня желание обругать всю эту сволочь этих мерзавцев, но я сдерживался во имя исследования Лобнора. Притом большая сравнительная экспедиция, какова теперь наша, не только бесполезна, но даже вредна в пустыне Хазии. Опытом я убеждаюсь теперь в этом. С таким караваном, как теперь у нас, 24 верблюда, из них 18 вьючных, невозможно ни скоро идти, ни останавливаться в удобных местах. Идеальная экспедиция в Азии должна состоять из шести человек – начальник, его помощник и четыре казака. Лишние люди – напрасная обуза. Дело тут не в количестве, а в качестве. При шести казаках важны только ночные караулы, но их можно отменить, имея хороших собак. Движение большого каравана медленно, потому что при всех переправах или вообще трудных местах приходится тратить несравненно больше времени, нежели с караваном небольшим. Верблюды чаще отрываются и тому подобное. В Тибет я не возьму с собой более четырех человек. Переправившись на плоту через Кюкала-Дарью, рука вторима, мы, как и прежде, шли небольшими переходами, останавливаясь большей частью возле деревень. Заманбек... и его свита первое время ехали неотлучно при нас, но впоследствии, убедившись, что мы ничего особенного не делаем, обыкновенно уезжали вперед на место ночлега. Местное население, по пути нашего следования, несомненно, заранее получило приказание обманывать нас во всем, чего только мы не можем увидеть собственными глазами. При том же и сами таримцы, не видавшие русских, и, вероятно, наслышавшись про нас различных небылиц, первоначально бегали от нас, как от чумы, Да, наконец, видя, что дорогих гостей, словно шпионов, ведут окольные дороги и под конвоем, местное население конечно, могло заподозрить в нас недобрых людей. Тем более, что цель нашего путешествия была совершенно непонятна для туземцев. Как некогда в Монголии и Ганьсу, так и теперь на Тариме, обитатели этих стран решительно не верили тому, что можно переносить трудности пути, тратить деньги, терять верблюдов и так далее, только из желания посмотреть новую страну. Собрать в ней растения, шкуры зверей, птиц и прочее, словом, предметы никуда не годные и решительно ничего не стоящие. Под влиянием подобного настроения усердие таримцев относительно обманывания нас часто приступало к границе и доходило до ребячески глупого. Единственный человек, через которого мы могли узнавать кое-что более подходящее к истине, это был Заманбек. Но он плохо знал местный язык, При том же и самого Замана часто обманывали, подозревая его в излишнем расположении к русским. Для продовольствия во время пути нам доставляли баранов, которые отбирались даром у местных жителей. С нас также не брали денег за этих баранов, несмотря на мои настояния. Баран на Тариме и Лобноре стоит 5-7 тенге, то есть 65-90 копеек на наши деньги. Впоследствии, чтобы отплатить за полученных баранов, я подарил беднейшим жителям Лобнора 100 рублей. На Тариме же было запрещено окончательно брать деньги. И местный Ахун объявил нам, что у него нет бедных. Общий очерк ноября. Ноябрь, проведенный нами в пустынях Тарима, на одной и той же абсолютной высоте, характеризовался одинаковой ясной и теплой погодой. Правда, ночные морозы, сильно увеличившиеся вдруг в первых числах месяца, доходили на восходе солнца до минус 21,4 градуса по Цельсию. Но днем всегда было тепло в ясную тихую погоду, При наблюдении в час пополудни ни разу не было ниже плюс 0,8 градуса по Цельсию. Иногда же термометр показывал в это время даже в половине месяца плюс 5,1 градуса, а на Солнце поднимался в конце месяца до плюс 6,3 градуса. Случалось, что на солнечном пригреве иногда пролетала муха, а седьмого числа мы еще видели стрекозу. Погода постоянно была превосходная ясная, С восходом солнца температура повышалась быстро, но также быстро падала вечером. Температура почвы даже в конце месяца доходила до плюс двух градусов Цельсия на глубине двух футов. На одном футе было минус две десятых градуса Цельсия. Сверху земля промерзала только на два-три дюйма. Притом днем опять немного оттаивала. Тоже было и с водою. Болото и озера замерзли окончательно только к концу ноября. Река Тарим... И даже его рукава были в это время еще совершенно свободны от льда, хотя по утрам шла небольшая шуга, но днем она растаивала. Шуга скопление рыхлого льда в водной толще или на поверхности водоема возникает до ледостава преимущественно на горных и порожистых реках. Ветров было крайне мало, и то лишь слабо, и обыкновенно же погода стояла тихая. Сухость воздуха была чрезвычайно велика. Дождя или снега не падало ни разу. По ночам в долине Тарима, по болотам, тростник и кустарники постоянно покрывались инием, который сходил лишь часам к десяти утра. Хотя ветров сильных вовсе не было, но воздух был постоянно наполнен пылью, как туманом. Далекие горы на севере даже в более прозрачные дни только неясно синели. Эта же пыль мешала астрономическим наблюдениям. Барометрические наблюдения не совсем удобно было производить в юрте, Барометр, принесенный со двора, имел всегда более низкую температуру, нежели воздух в юрте. Ртуть в маленьком термометре скорее нагревалась, нежели в барометрической трубке. Ради этого приходилось ждать некоторое время. Между тем инструмент сильно пылился. Пройдя 190 верст вниз по Тариму, считая от Усть-Тиуген мы достигли того места, где кюк снова соединяется с главной рекой. Здесь мы вторично переправились на плоту через Тарим, который на месте переправы, называемой Айрелган, имеет лишь 15 сажен ширины при глубине 21 фут. На переправе Айрелган я с одним из казаков вывалился в Тарим из лодки. По счастью, мы успели выплыть на берег и отделались лишь купанием в холодной воде 9 декабря. 9 декабря мы за Таримом, пройдя 5 верст, Пришли на берег Тарима, через который переправились на плоту, ширина реки здесь сажен 15, глубина 3 сожжения, течение довольно быстрое.